Глава 12. Фердинанд II. Святая хижина и Чехия. Фердинанд Штирийский, рожденный в 1578 году, приходился сыном эрцгерцогу Карло и кузеном двум императорам, Рудольфу II и Матиасу. В возрасте 11 лет родители отдали его в иезуитский коллегиум в баварском Ингольштадте. Через несколько лет он поступил в расположенный неподалеку университет и стал первым Габсбургом, получившим диплом за изучение тривиума, первых трех из семи свободных искусств. В Ингольштадте Фердинанд жил не как обычный школяр или студент. Квартирой ему служил мрачный городской замок Херцегкастен, а свободное от занятий время юный Габсбург проводил за охотой. Отец Фердинанда умер вскоре после его поступления в коллегиум а мать, Мария Анна, навестила сына лишь один раз. Это не помешало Фердинанду активно переписываться с ней. И эта переписка продолжалась до самой смерти Марии Анны в 1608 году. Пожалуй, для воспитания в Фердинанде безграничной преданности католической церкви мать сделала больше, чем все его иезуитские наставники. В 1596 году, в возрасте 18 лет, Фердинанд стал полноправным правителем внутренней Австрии. вскоре после этого Он отправился с паломничеством в Рим, а по пути сделал остановку в Лоретто, чтобы посетить святую хижину, плачугу, где прошло детство Христа, которую в XIII веке ангелы чудесным образом переместили из Назарета на итальянское побережье. В кладке святой хижины была устроена ниша, где помещалась небольшая статуя Богородицы, вырезанная из ливанского кедра. Рассказывали, что Фердинанд встал перед ней на колени и торжественно поклялся продолжить дело отца, очистив свои владения от еретиков. Возможно, в предании и оклятве Фердинанда, правда, не больше, чем в самой легенде о святой хижине. Тем не менее, вернувшись в Штирию, он возобновил методичные гонения, начатые его отцом. Сначала он занялся городами, преследуя лютеранских проповедников и закрывая их школы, затем взялся за дворян, утверждавших, что право исповедовать протестантизм закреплено в грамоте о вольностях, дарованной им отцом Фердинанда в 1578 году. Не обращая внимания на жалобы, Фердинанд рассылал по стране реформационные комиссии в сопровождении солдат. Мария Анна поощряла сына, заявляя, что уступки, сделанные отцом, ни к чему не обязывают сына, и что тому следует показать зубы. Фердинанд обладал и другим оружием. Римское право, как ясное из самого его названия, имеет почтенное происхождение и восходит ко временам Римской республики и империи. С конца 15 века оно начало оказывать мощное влияние на формирование правовой системы в Священной Римской империи и в всей Центральной Европе. Тексты римских законов, которым там следовали, были позаимствованы из свода, составленного в VI веке византийским императором Юстинианом. Этот свод не только претендовал на всеохватность и определял способ категоризации законодательных норм, но и утверждал верховенство правителя. То, что решил принципс, имеет силу закона гласил один из римских юридических текстов. В других фрагментах подчеркивалось право монарха поступать, как тот пожелает, по собственной воле. Проприо суомоту, невзирая на требования закона. Именно к римскому праву Фердинанд обращался при выяснении отношений с вечно недовольными лантагами внутренней Австрии. Он объяснял депутатам, что последнее слово во всех вопросах принадлежит ему, поскольку он облечен властью государя. Искоренение протестантизма, его желание. И тут он действует по собственной воле. Более того, Фердинанд полагал, что оказывает еретикам добрую услугу, уводя их с неправедного пути, поскольку так они не лишатся вечной жизни. Много лет спустя духовник Фердинанда вспоминал его слова. «Не католики считали меня жестоким» из-за запрета на ереси, но мной движет не ненависть, а любовь. Если бы я их не любил, я бы спокойно оставил этих людей в их заблуждениях. Фердинанд отличался набожностью, семь раз в день преклоняя колени для молитвы и дважды выстаивая мессу. Но он был взбалмошным и не обращал внимания на мелкие детали. Это был человек идей, которого не занимало выстраивание механизмов управления или ведение бухгалтерских ведомостей. Хуже того, он верил, что находится в постоянном контакте со Всевышним. Ради него Господь творил чудеса, а в годину бедствий даже разговаривал с ним с распятия, перед которым всегда молился король. После смерти Фердинанда это распятие перенесли в главный алтарь Ховбургской часовни, где оно сохранило свои чудотворные свойства. В одном из последних писем к матери Фердинанд объяснял свою приверженность католицизму словами, вторившими мысли Филиппа II. Он готов снести потерю земель и подданных, лишь бы только не допустить ущерба истинной вере. Фердинанд старался не вмешиваться в конфликт Рудольфа и Матиаса и не вставал целиком на сторону ни одного из братьев. В то же время он старался заключить союз с герцогом Баварии Максимилианом. Для Габсбурга в Баварский дом Виттельсбахов служил вторым после Испании источником брачных партнеров-католиков. Баваркой была и мать Фердинанда, Мария Анна, и его первая жена, и кузина, которую тоже назвали Марией Анной. Они поженились в 1600 году. Но одновременно Бавария традиционно соперничала с Габсбургами за господство в южной части Священной Римской империи. Максимилиан Баварский слыл не менее ревностным католикам, чем Фердинанд. Строго говоря, он даже перещеголял мужа-сестры подписав клятву верности Деве Марии собственной кровью. Конфессиональная непримиримость сблизила Максимилиана и Фердинанда и политически. В 1609 году Фердинанд вступил в католическую лигу, созданную Максимилианом в противовес протестантской унии, объявившей себя, помимо прочего, оборонительным альянсом. В 1612 году Матиас сменил брата на императорском престоле, но оказался столь же беспомощным, как и Рудольф поскольку обычно не мог исполнять монаршие обязанности по состоянию здоровья. Кроме того, все менее вероятно представлялось, что он сможет произвести наследника от своей днем за днем тучневшей супруги. Маттиас не питал к Фердинанду особой привязанности, поскольку опасался его пылкости в вере. Но братья Маттиаса или уже умерли, или находились при смерти, и никто из них не оставил наследников. А значит, единственным преемником Маттиаса оставался кузен Фердинанд. Его преимуществом было и то, что к 1614 году он уже имел двоих сыновей, то есть гарантировал продолжение Габсбургской династии. Маттиасу пришлось смириться с тем, что на всех тронах его сменит Фердинанд. В 1616 году начались переговоры с Венгерским государственным собранием. В Венгрии Фердинанду не доверяли из-за его истовой набожности. Но здесь... Ему очень помог недавно назначенный кардинал примос Петер Пазмань. Пазмань убедил часть венгерских аристократов, что у королевства есть лишь две возможности — принять власть турок или устроиться под крылом соседнего христианского государя и признать Габсбургов оплотом нашей земли. Пазмань также уговорил Фердинанда во всеуслышание объявить, что он сохранит в Венгрии свободу вероисповедания согласно условиям Венского мира 1606 года. В обмен на свое избрание и коронацию, Фердинанд, верное слову подписал соглашение, составленное государственным собранием, и обязался соблюдать 77 его статей, включая положение о том, что никому не будет помехи в отправлении и исповедании его веры. В 1619 году это соглашение было обнародовано как первый законодательный акт нового монарха. Фердинанд никогда не отрекся от обещаний, данных им в Венгрии при коронации. Священный обряд, который сопровождался причастием нового короля, стал торжественным поручительством, что эти обещания не должны нарушаться даже по собственной воле Фердинанда. В самом деле, на Государственном собрании 1622 года в шопране Фердинанд даже утвердил на должность первого министра или палатина главу протестантской знати Санисла турже таким образом приняв выбор депутатов, а не оставив должность вакантной, как делали его предшественники, пока те не предложат кандидата, который придется ему по нраву. Кажется вероятным, что Фердинанд также сохранил бы и привилегии, дарованные Чехии грамоты величества, если бы эта страна не взбунтовалась. Чешский Сейм избрал Фердинанда королем в 1617 году. Здесь ловким политиком показал себя Матиас в частных беседах, убедившие различных чешских аристократов, что преемство Фердинанда — дело решенное, и что для них же выгодно оказать ему поддержку. Чехи, к тому же, помнили о вечном споре с моравской знатью, которая не желала мириться с прерогативой чешского сейма выбирать монарха, и, следовательно, с первенством Чехии в комплексе коронных земель чешского королевства. Соглашаясь на Габсбургов в роли правящей династии, Чешское дворянство надеялось, что это поможет сохранить статус кво в политике и, соответственно, его собственную главенствующую роль. Торгуясь за корону Чехии, Фердинанд обязался чтить грамоту величества, а в ходе коронации поклялся соблюдать ее условия. Многие из положений грамоты величества были сформулированы весьма неопределенно. Споры по поводу протестантских храмов, которые были выстроены на землях, принадлежащих местному монастырю и архиепископу Праге, продолжались не один год. И Матиас предпочитал не замечать этой проблемы. В конце концов, решительно возражавшие против сноса храмов протестантские дефенсоры, должность которых была введена той же грамотой величества, собрались в 1618 году в Праге, чтобы надавить на Матиаса. Формально тот еще не передал управление Чехии Фердинанду, а поручил его Временному Регенскому совету. Маттиас из Вены ответил дефенсорам резким посланием, в котором предостерегал от дальнейших посягательств на его власть. Дефенсоры не ожидали от Маттиаса подобной решимости и заподозрили, что письмо от его имени составлено Регенским советом. В мае 1618 года в Пражском граде Между регентами и дефенсерами разгорелась перепалка, которая дошла до того, что двух чиновников, подозреваемых в составлении того самого письма, вместе с секретарем совета выбросили из окна. Упав с высоты 20 метров, они тем не менее выжили. То ли удар смягчила мусорная куча, то ли, как утверждали некоторые современники, падение замедлили поспешившие на выручку ангелы. Так или иначе, все трое пережили и падение, и последовавшие за ним трусливые выстрелы им в спину. Вскоре после этого Фердинанд возвел безвинно пострадавшего секретаря в дворянское достоинство, даровав ему фамилию фон Хохенфаль, упавший с большой высоты. Но дефенсоры не просто выбросили из окна чиновников Мэтьясы. Тем самым они свергли назначенное им правительство. И хотя пока это было лишь местный распри, Фердинанду совсем не хотелось рисковать. Он с тревогой наблюдал, как пражские мятежники создают собственное правительство, набирают войско и вступают в переговоры с другими провинциями Чехии, предлагая создать конфедерацию, в которой монарх не имел бы никакой власти. В качестве первой ответной меры Фердинанд отправил в заточение Мельхиора Клесля, которого считал слишком уступчивым, и тут же был отлучён папой от церкви, поскольку Клесль был кардиналом но Фердинанд подчинялся тому, кто выше любого папы, и справедливо предполагал, что довольно скоро получит прощение. Между тем, мятежники привлекли на свою сторону более радикально настроенных дворян Верхней и Нижней Австрии, которые увидели в происходящем возможность создать единый фронт защиты протестантизма. Смерть Маттиаса в марте 1619 года дала им случай оспорить передачу трона Фердинанду и вынудить нового монарха пойти на уступки. Шумная толпа нижнеавстрийских дворян, явившись в Вену, не замедлила вручить Фердинанду петицию с требованием признать их религиозной вольности и право на союз с Чехией. К городу тем временем стягивались чешские полки. Лишь случайное появление войск верных Фердинанду спасло ситуацию. В самой Вене, На его стороне оставался лишь многочисленный гарнизон и ополчение из студентов, возглавленное, как неудивительно, профессорами. Едва не лишившись своей столицы, Фердинанд в августе все же выиграл выборы и стал императором. Среди курфюрстов за него проголосовали три архиепископа и герцог Саксонии, который, хотя и исповедовал протестантизм, придерживался осторожной политики сдерживания. Фердинанд и сам имел право голоса как король Чехии и подал его за себя, желая, как сам пояснил, быть к себе справедливым. Поняв, что они оказались в меньшинстве, курфюрсты протестанты из бранденбурга и Пфальца согласились с общим мнением, и Фердинанд получил единодушное одобрение. В начале следующего месяца во Франкфуртском кафедральном соборе его увенчали короной Карла Великого. В течение 1618 и 1619 годов два решения обернулись разрастанием и, так сказать, интернационализацией чешского мятежа. Однако ни одно из них не принадлежало Фердинанду. За развитием восстания с тревогой наблюдал испанский король Филипп III. Годы правления с 1598 по 1621. Его первой мыслью было послать туда флот. Подобно Шекспиру, Филипп думал, что у Чехии есть побережье. Но окончательный выбор стратегии монарх благоразумно доверил своему государственному совету. Совет провел заседание в июле 1618 года, и мнения его членов разделились. Одна фракция, поддерживаемая герцогем Лермой, выступала за осторожность и сосредоточение на делах Средиземноморья. Другую, во главе с герцогем Суньигой, заботили более масштабные соображения. Например, что будет с путями снабжения и с настроениями в обществе, если Испания бросит центральноевропейскую ветвь дома Габсбургов на произвол судьбы? Именно Суньего сообщил Совету сенсационную весть. По его словам, испанский посол в Вене, не уведомляя Мадрид, уже отправил стоявшие в Италии войска на помощь в подавлении чашского восстания. Суньего пояснил, Отмена приказа, который прямо сейчас выполняется военными, означало бы окончательный подрыв позиции императора, так как подобное лишение защиты со стороны вашего величества полностью уничтожило бы его авторитет. Жребий таким образом был брошен, и король Испании уже участвовал в войне. Самоуправство посла заставило Филиппа немедленно выделить деньги в помощь австрийской родне. В апреле 1619 года в пределы империи вошло первое испанское соединение численностью 7 тысяч человек. В следующие два года к ним добавились еще более 30 тысяч. Второе решение приняли мятежники в Праге. В августе 1619 года чешский сейм низложил Фердинанда, заявив, что он избран с нарушением процедуры. Безуспешно поискав на замену Фердинанду зрелого и ответственного монарха, сейм остановился на неопытном юнце. Курфюрсте фальце Фридрихе V, годы жизни с 1596 по 1632. Убежденный кальвинист, Фридрих был настоящим политическим безумцем и свято верил, что ему предначертано сбросить католическую тиранию и вернуть Германии некую воображаемую утраченную свободу. На маскарадах Фридрих дерзко наряжался Армением, вождем древних германцев, разбившим в первом веке римские легионы или героям мифов есоном похитившим золотое руно, символ Габсбургов. Кальвинистские проповедники и писатели, наугад открывая Библию и цепляясь за отдельные фразы, установили, что Фридрих и есть лев рыкающий. Он же лев полуночи из книги пророка Ездры, а значит, венцом его царствования станет поражение Антихриста. Уверенный, что его выбрали по особому провидению и предначертанию Божьему, Фридрих, недолго думая, принял корону Чехии. Почти все князья Священной Римской империи, неважно католики или протестанты, сочли передачу короны Фридриху недопустимым нарушением монархического принципа. От Фридриха отвернулись все, даже его собственный тесть Яков Первый Английский, он же Яков Шестой Шотландский. Ненадежным союзником оказался и правитель Трансильвании, кальвинист Габар Бетленн, покинувший Фридриха после того, как агенты Фердинанда начали подкупать польских казаков, чтобы те разоряли его княжество. В попытках как-то укрепить свои шаткие позиции, Фридриху пришлось дойти до такой крайности, как переговоры с султаном, и попросить у турок военной помощи в обмен на ежегодную дань. Турецкий посланник, в конце концов, прибыл в Прагу. Но больше всего ему было интересно увидеть окно, из которого выбросили регентов. До своего низложения Фердинанд был готов договариваться с чешскими мятежниками. Теперь же они растоптали любые надежды на сделку и выбрали своим предводителем влиятельнейшего из князей империи. В этой ситуации Фердинанду тоже пришлось искать военных союзников. Максимилиан Баварский был очевидным кандидатом, и он поднял в помощь Фердинанду католическую лигу. Правда, Фердинанду пришлось согласиться покрыть все издержки Максимилиана на эту войну, а до того оставить ему в залог... Верхнюю Австрию. Дворянство Нижней Австрии тоже оказалось готово пойти Фердинанду навстречу, но чтобы заручиться его поддержкой, император был вынужден подтвердить религиозные вольности, ранее дарованные Матиасом. Посоветовавшись с папой о допустимости таких уступок, Фердинанд получил рекомендацию смотреть на это сквозь пальцы. Спустя несколько лет Фердинанд откажется от своего обязательства, заявив, что собирался оставить протестантам только веру, но не церкви. Тем не менее, изобразив терпимость, он получил в союзнике Иоганна Георга Саксонского, хотя лишь после того, как пообещал возмещение расходов и ему под залог лужиц. Тем временем испанские войска в полной боевой готовности пребывали в Нидерланды. Исход был предсказуемым. Победа Девы Марии, на которую Фердинанд возложил номинальное командование своим воинством. 8 ноября 1620 года в битве на Белой горе, что близ Праги, теперь там располагается Пражский аэропорт, 30-тысячная армия под командованием баварского военачальника Тилли менее чем за два часа разгромила врага, уступающего и в числе, и в организации. Прозванный потом Зимним королем, Фридрих V, чье правление в Чешском королевстве продолжилось меньше 15 месяцев, бежал из Праги, бросив в Граде всю свою корреспонденцию. Впоследствии эти письма опубликовали по распоряжению Максимилиана Баварского, но после редактуры, выставлявшей Фридриха в самом неблагоприятном свете, как члена шайки отвратительных безбожников, упорно рвавшихся к тому, чтобы завладеть короной, развалить австрийский монарший дом и отнять католические храмы. Разгромив Чехию, Тиле развернулся на запад и вторгся в Пфальц, где соединился с испанской армией из Нидерландов. Испанцы разбили немногих оставшихся у Фридриха протестантских союзников, после чего обстреляли из пушек и захватили сказочный замок Фридриха в Гейдельберге и его семиугольную крепость в Мангейме. Фридрих нашел убежище в Гааге, в Голландии. В 1623 году Фридриха окончательно унизили. На торжественной церемонии после оглашения всех его преступлений не только владение Фридриха, но и его титул курфюрста передали Максимилиану. В довершении всего Фердинанд объявил вне закона и самого Фридриха, и его наследников. Чехия была полностью сломлена. 48 зачинщиков мятежа приговорили к смерти, хотя одного из них картинно помиловали уже на эшафоте. В июне 1622 года на Староместской площади в Праге был устроен настоящий театр крови с участием оркестра барабанщиков, чьей задачей было заглушать последние речи казнимых. В Чехии и Моравии, но не в селезии и не в Лужицах, уже оккупированных Иоганном Георгом, была развернута широкая программа рекатализации. Участников мятежа облагали штрафами или лишали земель. В дополнение к этому протестантов, отказывавшихся принимать католичество, изгоняли, также конфискуя их собственность. В итоге страну покинуло около 150 тысяч человек. Их место заняли представители нового, лояльного к Габсбургам поколения. Карлов университет, прежде главный очаг религиозного радикализма, объединились с иезуитским коллегиумом Клементинумом, а по стране были разосланы уже привычные реформационные комиссии. Фердинанд дважды, в том числе во время коронации, клялся соблюдать условия грамоты величества. Оправдывая свое отступничество, он вновь обратился к римскому праву. Самым ярким примером его применения Фердинандом служит обновленное земельное уложение — «Fernoerte Landesordnung», которое он даровал Чехии в 1627 году. Несмотря на название... Законы королевства в этом документе пересмотрены радикально, вплоть до уничтожения его традиционных институтов. Королевская власть стала наследственной. Функция сословных съездов свелась к одобрению королевских указов, особенно в сфере налогов, которые теперь не могли одобряться под какими-либо условиями или откладываться до выполнения неуместных требований, как это случалось в прошлом. Да и саму эту новую конституцию монарху теперь позволялось изменять по собственной воле. В обосновании своего насилия над исторической конституцией Чехии Фердинанд выдвинул тезис, что вся власть в стране исходит от него. Ни дворянство, ни сейм не имеют собственных прав, но лишь те, которые пожаловал им монарх. Это было чистейшее римское право, поскольку традиционное или обычное право предусматривало, что правитель и сословный съезд имеют равные, независимые друг от друга и происходящие из разных источников права. Поскольку же чехи восстали против него, приходил к заключению Фердинанд далее, он имеет право отозвать все привилегии, которые он и его предшественники даровали им, ведь они сами отказались от своих прав на них. На будущее Фердинанд оставил за собой своими наследниками власть устанавливать законы, декреты и все, на что полномочна законодательная власть «jus legis ferenda» — еще один термин из римского права, которая принадлежит только нам, как монарху. Но, конечно же, не все жители королевства участвовали в мятеже, и это подтолкнуло Фердинанда к другому римскому решению. «Мятеж», — заявил он, — «имел место как коллективное действие, информа университатис, а значит, каждый участник был связан групповым или сословным решением. Соответственно, наказания должны понести все, независимо от степени личной вины, и большинство действительно не избежало кары». И хотя образ трех столетий тьмы, наступивших в тот момент для Чехии преувеличение чешских историков националистического толка, историческое королевство в сущности превратилось тогда в придаток Австрии. В знак его подчиненного статуса даже чешская канцелярия, выполнявшая большую часть рутинной работы по управлению страной, в 1624 году переехала из Праги в Вену. В том же 1627 году, когда Фердинанд обновил Чешскую Конституцию, его вторая жена Элеонора Гонзага, принцесса Монтуанская, вышла за Фердинанда в 1622 году, присутствовала при освящении новой часовни в Венской церкви святого Августина. Часовня повторяла размерами святую хижину в Лоретте и была сложена из таких же грубо отесанных камней. Лорецкая часовня стала любимым молитвенным местом Фердинанда. Он украсил ее стены знаменами поверженных врагов, и именно там принес новый обед Деве Марии. Мы не знаем точно, поклялся ли Фердинанд тридцатью годами раньше в священной хижине изгнать из своих земель всех еретиков. Если так, то теперь, молясь в своей новой лорецкой часовне, он наверняка повторил это обещание, к исполнению которого уже приблизился. Однако Лорецкая часовня не просто веха, обозначившая близкое к завершению дела. Она стала родовой часовней Габсбургов, где они приносили брачные клятвы и молились о неспослании потомства. В стене часовни сделали небольшую нишу, впоследствии расширенную, для хранения урн с сердцами почивших габсбургских монархов, эрцгерцогов и эрцгерцогин. Теперь... По смерти их разделяли на три части. Тело, лишенное сердце, отправлялось в крипту Венской Капуцинской церкви, Капуцинеркирхе, а внутренности, извлеченные анатомами, в крипту Собора Святого Стефана, которую Рудольф-основатель готовил для захоронения тел потомков целиком, тогда как потомки до сих пор предпочитали для этого Венерной штат и Прагу. В XVI веке у центральноевропейских, но не у испанских, габсбургских монахов и герцогов было в обычае захоронение по бургундской традиции. Отдельно сердца и отдельно тела. Традиция погребения в трех местах повелась с 1619 года от Матиеса, хотя окончательного захоронения его останки дожидались до 1630-х годов, когда завершилось строительство Лорецкой часовни и крипты в Капуцинской церкви. Обычай препарировать тела габсбургов не задумывался как какой-то мрачный культ смерти но имел в своей основе исключительно религиозное рвение. Погребение в трех разных храмах умножало доставшийся умершему запас сверхдолжных добрых дел. В каждой из трех церквей о нем служились заупокойные мессы, и сила молитв возрастала от физической близости останков, так что его душа достигала рая в три раза быстрее, чем душа обычного грешника. Разделение тела символизировало тесную связь династии Гебсбургов со святыми дарами, которые выносились всякий раз, когда рядом с останками служилась литургия. Фердинанд не только проникся воинствующей религиозностью своей испанской родни, но и одарил центральную европейскую ветвь династии священной миссией, что продемонстрировал собственными обетами Деви Марии и почитанием, даже посмертным, святого причастия. Потомки Фердинанда не уступали ему в набожности. Они возглавляли процессии и строили часовни в демонстративном преклонении перед таинством Евхаристии, а также популяризовали легенду о короле Рудольфе, уважившем священника со святыми дарами. К шифру «а-э-и-о-у» наследники Фердинанда II добавили анаграмму, подчеркивавшую их приверженность католической вере. Из букв слова «эухаристия» они сложили фразу «хик-эст-Аустрия». «Это...» Австрия.